Глава третья. Дорога на Лиль. Прошлое и настоящее. Когда до Лиля оставалась Лиги 4, к ним присоединился странствующий монах. Ни Даарт, ни Акль ничего не имели против попутчика. Акль даже предложил свою лошадь, но монах отказался, сославшись на обед. Был он высокий, рыжий, выцветшим по плаще из грубой шерсти. Шел же не в Лиль, а дальше, на юг. И спешил, потому что опасался, осенние холода закроют перевал. Они с Дартом немедленно завели умный разговор. Акль помалкивал. Монах жаловался, что праведность ныне измельчала, что в редком монастыре монахи блюдут устав как подобает, а епископы и того похлеще. Взять, к примеру, Лильского. Латыни толком не знает, на наставление и проповеди скуп, зато на зуботычины. В прошлом году даже навлек на себя порицание Святейшего за то, что до смерти забил палкой одного из братьев. Акль до того, как покинул Лиль, видел епископа дважды. На пасхальном шествии и когда сжигали ведьму. Лицом епископ походил на старую щуку. «Не в том главная беда», — говорил монах, — что не чужды пастыри светских удовольствий, беда в невежестве. Вот, к примеру, настоятель аббатства источника святого Валентина в пище не умерен, любимое развлечение, зверя травить. Но ведь учен и бедным помогает, и странникам. И монахи у него живут, как у Христа за пазухой. И сам Королус Магнус, к слову его, прислушивался. Дарт одобрительно кивал. Настоятель приходился ему родственникам. Акль тоже прислушался, поскольку отца Бартоломея знал лично. Там же с Дартом и познакомился. Акль. А было так. Незадолго до полудня за мной пришел служка. «Пошли», — сказал, — «Аббат зовет». Прихватив флейту, догадывался, зачем понадобился настоятелю. Я покинул барак, где устраивали паломников победней когда гостиница в самой обители переполнялась и двинулся за служкой. Богат монастырь, и не одними лишь приношениями. На многие лиги его земля, поля, рощи оливковые, виноградники, земли плодородные, королевский дар. Недавно выбеленные стены обители сверкали на солнце. Ворота распахнуты, здесь, вдали от моря, в самой середке королевства, сильному монастырю бояться некого. Проходя мимо источника, при нем и заложен был монастырь, а прежде, говорят, языческий храм стоял, Слушка перекрестился, зачерпнув горстью попил исцеляющей водицы. Я сделал так же. Показалось, от светлой воды, скопившейся в чаше, исходит сияние. — Идем, идем, — поторопил Слушка. — Отец Барзоломей не любит ждать. Келейка в которой трапезничал настоятель, была на удивление мала. Мне уже приходилось услаждать слух благородных господ, и я ожидал увидеть нечто подобное пиршественным залам в сеньоровых замках. Тем более, что земель, которыми владел монастырь, хватило бы на несколько файфов. Однако запахи, витавшие в воздухе, и яства, которыми был заставлен стол, посрамили бы любую виденную мной трапезу. Не количеством. Здесь не было ни зажаренного целиком быка, ни дикого вепря, разлегшегося на непомерно огромном блюде, ни пирога в человеческий рост высотой. Зато здесь было все, что может пожелать настоящий гурман. А уж бедному музыканту подобное не снилось. Рот мгновенно наполнился слюной, хотя совсем недавно я съел целую миску чечевицы со свиным салом. Я сглотнул. Э, сын мой, эток ты и сыграть не сможешь, пророкотал толстый человек, в котором я признал самого настоятеля. Положи-ка ему паштету до да вот этой рыбки, велел он служке. А вина не наливай, пускай заработает. Служка щедро нагрузил едой серебряную миску. Пока я ел, настоятель продолжал беседовать с человеком, разделявшим его трапезу. Человек этот даже и сейчас за столом был одет в кожаный, обшитый металлическими бляшками доспех, что сразу обличало в нем бывалого воина. А по манерам, да и потому, что сидел он за одним столом, с могущественным абатом, можно догадаться, это не простой вояка, а человек благородный. Неправедность и грехопадения вот источник постигшего нас наказания, вещал настоятель не забывая при этом наполнять свое объемистое чрево. Что мы можем противопоставить этому? Уравновешенность и смирение. Ибо скромность, как учит нас святой Бенедикт, мать добродетелей. А посему, сделал он неожиданный вывод, велик был Королус Магнус, но мы грешны его недостойны. Вот Господь и призвал его к себе, его и его семя а нам оставил жидконогое потомство Хлодвигова внука. «Однако же Хлодвиг был добрым воином», — возразил гость. «Варвар!» — артец Бартоломей махнул рукой, едва не сбросив со стола кубок. «Грешно и сравнивать его с христианским монархом! ах будь королус жив, разве ж позволил бы он лангам хозяйничать в Риме! Вряд ли!» — гость улыбнулся. У него было обветренное лицо человека, много времени проводящего под открытым небом. Длинные, пшеничного цвета усы спускались до подбородка. Прямые волосы коротко подстрижены, значит, не королевского рода. Серые, глубоко посаженные глаза, прямые скулы, крепкий подбородок. Он глянул на меня равнодушно и отвернулся. Нежное мясо куропатки занимало гостя куда больше. Покончив с маленькой птичкой, воин бросил под стол объедки. Я услышал звонкий клац челюстей. Вальбер, прозванный верным, переспросил настоятель. Да, я знаю его. Он останавливался у нас прошлой осенью. Добрый рыцарь и добрый воин Христов, насколько я слышал. Ты правильно слышал. Благородный гость приложился к кубку и поставил его наполовину опустевшим а еще он королевский месси и брат мой по оружию. — Да, я видел на нем перстень королевского белотора отозвался отец Бартоломей. — Такой же, как у тебя. Но я не знал его полномочий. С ним были только его собственные вассалы, насколько я понял. Да, король дал ему полномочия, но не людей. Но в Альбер один стоит трех опоясанных рыцарей. — Он останавливался здесь только один раз? — Да подтвердил отец Бартоломей, по дороге в Лильскую Марку. Надо полагать, для возвращения он выбрал другую дорогу. Очень длинную дорогу. Бренные останки еще одной куропатки отправились под стол. Такую длинную, что до сих пор не вернулся в столицу. А ведь он знает, что король ждет своего посланника. Вальбер верный. Попусту таким прозвищем не награждают, заметил настоятель если он не вернулся надо думать с ним приключилась беда мавры говорят на землях Марграфа лильского они пошаливают пошаливают гость приподнял бровь вальберы и его люди пропали бесследно если это были срацинские шалости то шалунов должно было быть не менее двух сотен причем отборных воинов и как можно скрыть такой отряд от посторонних глаз «Поэтому ты едешь в Лиль, друг мой Луи?» — спросил настоятель. «Да?» «Один?» «Брат предлагал мне людей. Я отказался. Я человек короля». «А что король?» «Король Руго слишком осторожен. Он не хочет оскорбить марграфа Эберта необоснованными подозрениями». На! вздохнул настоятель. «Как жаль, что королус...» «Жри быстрей!» — прошипел в ухо служка, и я поспешно принялся за еду. Через несколько минут я опустошил миску и служка точным движением отправил ее на пол. Из-под скатерти высунулась массивная собачья морда. Лапа размером с мою ладонь придавила миску к полу, язык принялся за дело. Я вытер руки о рубашку и вопросительно взглянул на отца Бартоломея. «Давай!» — милостиво кивнул настоятель. Я был слеп, когда играл, вернее, видел только музыку и слышал только ее. За музыкой могли прийти образы, деревья, облака, замки, скачущие всадники, ландышевые поляны. Меняя ручей звуков, я мог управлять ими, превратить облака в птиц, а всадников в оленей. Но обычно не осмеливался, если возникшее совершенно — Любая перемена кощунственна. Когда я закончил, то увидел, что настоятель откинулся на спинку стула и, закрыв глаза, шевелит губами. Гость же напротив наклонился вперед и пожирал меня взглядом. И серые глаза его сияли. Отец Бартоломей пошевелился, разлепил веки. — Я бы оставил тебя при монастыре, — сказал он. — Но ты ведь не останешься, верно? — Я свободный человек, — произнес я с достоинством. Моя музыка понравилась этому важному монаху, а значит, я мог себе позволить определенную вольность. Он не станет меня наказывать. — Будь жив, Королус, я направил бы тебя к нему, — сказал настоятель. — Такой божий дар достоин королевского двора. Увы, ныне нами правит не Королус. — дарт отец Бартоломея обернулся к своему гостю. Дороги нынче небезопасны. Почему бы тебе не взять мальчика в спутники? «Ты прочел мою мысль», — отозвался воин. И улыбнулся так, что я понял, этому человеку можно доверять. «Отлично!» — отец Бартоломей хлопнул в ладоши. «Налей ему моего вина», — приказал он служке, который тоже внимал музыки, открыв рот. «А ты, флейтист, гордись! Благородный Луи Д'Арт!» сын графа гуврского и мориальского доблестнейший из франкских воинов берет тебя под свое покровительство я поклонился друг мой луи торжественно произнес настоятель поднимая золотой кубок пью за тебя благородный рыцарь вспоминая прошлое акль потерял нить разговора который вели Дарт и монах а между тем Беседа их коснулась предмета, к которому юноша имел самое непосредственное отношение — чудесного меча.